Глава вторая Она выпрыгнула из пролома, сбежала по куче кирпича вниз, отбежала метров на тридцать, остановилась и обернулась. Во-первых, опасно оставлять его вне поля зрения с этой его летающей дрянью. во-вторых, она очень хотела, чтобы он вышел. Вышел и пошел за ней. Но силач не торопился выходить из развалин. Секунды шли, и девочка, глядя на кучу ломаного кирпича, даже заволновалась немного — А может, он всё это время ходил за мной просто? Просто потому, что никого другого вокруг не было? И опять её спасло чудо. Или не чудо, а её почерневшие пальцы. Они опять начали свой танец. Их скрючило так, что за ними вся её левая ладонь задёргалась, словно в конвульсиях. Машинально она съёжилась, как будто за спиной у неё кто-то резко и громко заорал, а потом, повинуясь рефлексу, пригнувшись, сделала пару шагов в сторону и увидела, как мимо неё, рядом-рядом, Мелькнула тёмная тень. Пролетела ещё пару метров и плюхнулась на землю. Это была та самая тварь, которую уже кидал в неё силач. Ах ты хитрец. кинул в меня эту гадость из развалин из-за обломков стены, пока я не могла её видеть. Света сделала пару шагов к той дряни, что сейчас лежала в пыли и конвульсивно дёргалась. Девочка рассмотрела её получше, чем в первый раз. Тогда Светлана была слишком напугана, чтобы разглядеть её. Тварь была похожа на серую большую морскую звезду, Вся такая же пупырчатая, только с когтями в каждом углу. Светлана оторвала от неё взгляд и вовремя. Силач уже спускался из развалин. Нет, она не испугалась. Девочка даже обрадовалась, что он шёл к ней. Большой, тяжёлый, необыкновенно сильный. Он был именно такой, на какого она и рассчитывала. Света, ещё раз оглядев его тёмную фигуру, его мощный торс, убедилась, что в её плане был смысл. Да, план мог сработать. До него было шагов тридцать, не меньше. Время у неё было, но Светлана не подумала о том, что дёргающуюся в пыли пятиугольную тварь можно прямо здесь и сейчас попытаться повредить, кровопийца же был при ней. Не подумала. Она, увидав своего преследователя, побежала по улице Гастелло к перекрёстку, а там, у разрушенного здания гостиницы, свернула на улицу Ленсовета. Там, невдалеке от прекрасно сохранившейся Часминской церкви, был кусок целой стены. Тут она остановилась и выглянула из-за угла. Хотела знать, идёт ли он за ней. Почти по всей длине улицы Гастелло, между кварталами, прямо между полосами движения, тянулся сквер с лавочками. В настоящем мире излюбленное место собачатников и пенсионеров, которые сидели в хорошую погоду на лавочках под деревьями. Здесь, в истоках, от лавочек остались только куски колотого бетона, а от деревьев чёрные кривые стволы. и Весь сквер зарос серебряным мхом. И прямо по ковру из этого мха спокойно и размеренно шёл силач, Он шёл следом за девочкой. Силач уверенно шагал прямо по серебристому ковру, по которому даже отбитая аглая не могла бегать. И что Свете совсем не понравилось, так это то, что он при этом почти не хромал. Выздоровел, что ли? Девочка развернулась и побежала по улице Ленсовета, мимо церкви, на юг. Она бежала достаточно быстро. Ей нужно было выиграть время, чтобы кое-что успеть до подхода преследователя. Теперь Света почти не сомневалась, что он пойдёт за нею дальше, а значит... А значит, игра началась. Ей нужно было время, чтобы остановиться и раздеться. Света добежала до кучи строительного мусора, лежавшего на месте, где раньше располагался спортивный клуб «Волна». Тут девочка сняла рюкзак. Прежде, конечно, поглядев в сторону силача, не слишком ли он близко. Нет, он только что свернул с Гастелло. Она стала раздеваться, скидывать с себя куртку, майку, спустила до ботинок штаны, Потом, поглядывая в сторону приближающегося преследователя, достала из рюкзака коробку с листочками фикуса. Самое время для них. Она быстро открыла её и начала сначала вытаскивать поломанные и вялые листочки. И не особо экономя начала втирать в себя их сок. В живот, в плечи, в руки. Как только листок превращался в выжатую тряпку, она выкидывала его и брала другой. Бёдра, бока, икры. Она бросает взгляд в сторону силача. Идёт, но ещё не близко. Времени хватает. Шея и всё вокруг — это последнее, что она могла выкрасить в чёрно-фиолетовый цвет. После этого девочка начала всё так же быстро одеваться. И когда уже накинула куртку, увидела кота в десятки метров от себя. Это был самый большой кот, которого она когда-либо видела. И теперь это круглоголовая неприятное животное сидела в камнях, прижав уши, и своими жёлтыми глазами следила за нею. Обычно они не подходили к ней так близко, но этот был обнаглевший. Размеры ему позволяли думать, что Света ему будет по зубам, пока к тем Кот привстал, и девочка поняла, что он выше её колена. Зверь не отрывал от неё своих злых глаз. «Брысь, тебя ещё сейчас не хватало». Хорошо, что Света уже подпоясалась. Она вытащила из ножен тесак. Теперь девочка уже и не знала, куда смотреть. То ли на этого супер-кота, то ли на приближающегося силача. Силач, конечно, опаснее, но кот-то ближе, вот он. «Уйди отсюда!» кричит Света, чтобы напугать кота. Но он не пугается, он прямо на глазах у девочки группируется, подбирает задние лапы под себя, а передние мягко переставляет, топчется именно на месте и смотрит. Смотрит на девочку. Он точно готовится прыгнуть на неё. Света присаживается, не отрывая глаз от животного, чтобы взять палку и рюкзак, но кот, видимо, воспринял её движение как сигнал к действию, кинулся на неё. Света едва успела вскочить и чуть наклониться, подставив коту левый бок и левую руку. Увернуться от широко расставленных когтистых лап девочка не смогла. Кот зацепился за её куртку когтями и укусил. Думал, наверное, что загоняет зубы ей в шею, а на самом деле вцепился в капюшон. Пару месяцев назад, если бы на свету у Фомину напал дикий кот величиной с рысь, она бы, наверное, просто погибла. Но сейчас этот зверь даже не сбил её с ног, даже не испугал. Девочка даже не вскрикнула, когда длинные и острые когти кота, проткнув ткань куртки, впитались в её кожу. Она просто отвела от себя подальше левую руку, на которой висело животное, и прошептала «Ах ты, дрянь такая!». Кот трепал её капюшон, а она спокойно воткнула ему под ребра кровопийцу. Воткнула до самой рукояти, так что на руку ей брызнула тёмная и горячая кровь животного. Кончик тесака вынырнул между его лопаток, и кот сразу обмяк. Наверное, железо пробило его сердце. Света просто сбросила его с себе. Ей и девочке, которая всегда любила животных, теперь было все равно. бог и левая рука были разодраны когтями. Они кровоточили, но и это ее не заботило. Она взглянула на приближающегося силача. «О, уже близко». Кот немного задержал Свету. Ей нужно было уходить, пока силач снова не кинул в нее свою пятиугольную гадость. Кровь пропитала левый рукав, намочила майку на левом боку, так что та неприятно липла к телу. Но девочка на это внимания не обращала. Она быстро вытерла лезвие тесака, еще не очень умело, затем спрятала кровопийцу в ножны, поднялась с земли и закинула за плечи рюкзак, взяла палку и еще раз, взглянув на преследователя, побежала по улице Ленсовета на юг. Она убила опасное животное, получила травмы, и все это запросто между делом. Девочка даже и не заметила, когда стала такой. Мухадед, этот кот, кто следующий? Она не думала об этом, она торопилась. У нее было дело, которое нужно делать. Света обернулась ещё раз и увидела, что силач идёт за нею, а значит, никто, в том числе и глупый кот, не помешает её плану. одноглазово привлёк этот неприятный запах. Он немного отвернул от намеченного пути, всё равно его цель никуда не денется, а тут вон как приятно пахнет. Кровь. Он нашёл мёртвое животное. Охотник поднял его и некоторое время нюхал. «Нет, это существо не обладало тем изумительным запахом, которое источало его цель. Этот запах был резкий, мускусный. Возможно, мясо этого существа не будет вкусным. Во всяком случае, жира в нём было немного. Тем не менее, охотник взял его с собой. Если и сегодня его цели удастся улизнуть, тогда он съест это невкусное животное». Одноглазый поднял голову. Далеко ли убежала цель? Да, она уже далеко, но он знал, что её попытки бессмысленны. Он всё равно настигнет её. Она просто тянет время. Закинув мёртвое животное на плечо, он пошёл на юг, туда, куда убежала Светлана. Он шёл быстрее, чем вчера. Он уже почти не хромал. Девочка до этого не замечала, что после перекрёстка, после улицы Фрунзе воздух замирает, висит неподвижно. Там не чувствуется ветра, даже малейшего дуновения. Поэтому тут как-то по-особенному печёт солнце. Оно тут обжигает. За перекрёстком Света остановилась, обернулась, и в который уже раз убедилась, что силач её не бросил, что идёт за нею. Дальше была земля чёрных попугаев, тут нужно было быть настороже. И именно тут она хотела сделать одно важное дело, опасное дело. Она огляделась, мало ли что может быть вокруг, ещё какой-нибудь кот притаился в развалинах. Нет, тишина. Никого, ничего, ни движения, ни звука. Только дорога с ржавыми трамвайными рельсами, развалины до солнце, И чёрная фигура силача, которая неумолимо к ней приближалась. Девочка чувствовала себя прекрасно. Боль от кошачьих когтей? Да ну, ерунда. Она о ней и не помнила уже. Чуть-чуть куртка прилипала в местах, где была испачкана кровью, и всё. Ни капли усталости. Силы переполняли её. Она даже поймала себя на мысли, что может вытащить кровопийцу и дать силачу бой. Прямо тут, на этой улице. Нет-нет. Она, конечно же, прогнала эту мысль. Это было бы слишком опасно. А ещё Света подумала, что ей очень хочется раздеться. Жарко. Одежда мешает, она потная и вонючая, липкая и стесняет движения. И ботинки тоже хотелось сбросить. Оглая Сильвия, мама Тая и все другие люди, которых Света тут видела, все обходились без обуви и без одежды. Ладно-ладно, это всё после, не сейчас. Силач уже был рядом. Надо было, конечно, попить, время было, но теперь уже поздно. Потом, потом она выпьет поллитра сразу. Соревнования. Точно такое же чувство Света испытывала перед каким-нибудь важным забегом. Она была взволнована и не могла расслабиться. Тогда ей помогала разминка и разговор с тренером, но тут тренера не было. Эх, даже любопытный был не с нею. Он куда-то запропастился со вчерашнего дня, хотя был так ей нужен. Она от волнения даже пританцовывала, время от времени оглядывалась по сторонам, но всё больше и больше смотрела на него на приближающегося силача. Девочка изнывала от ожидания и переполняющих её сил, ей хотелось сделать всё быстрее. И вот он уже рядом, 100 шагов, меньше, ещё меньше. Рюкзак за спиной, тесак в ножнах, палку Светлана держит двумя руками, крепко держит. Она ждёт и дожидается. До крупной фигуры метров пятьдесят. Девочка уже различает грубые черты его почти нечеловеческого лица. Она видит, что в левой руке он что-то несёт, но не может рассмотреть, что это. И вот оно, движение которого она дожидалась. Силач свою правую руку кладёт себе на левое плечо. Да-да-да-да-да, этого-то она и ждала, именно этого. Света и остановилась на этом открытом месте, чтобы решить этот вопрос. Силач стягивается своего плеча ту самую когтистую дрянь. Она тянется, как мокрая тряпка, и он собирается снова бросать её в Свету. Она этого ждала. Что ж... Она к этому приготовилась.